Глава шестнадцатая На следующий день царевич с позаранку явился к кузнецу, надеясь застать его трезвым. Почти застал. Огненно рыжая девица в поношенном коротком платье макала бородатого мужика в бодю у колодца и перечитала. «Батюшка, ну приди в себя уже, гостя ждем!» Иван глянул на это безобразие из-за калитки и щелкнул пальцами. Взвыв, мужик бросился в бурьян и изверг из себя все, что залил накануне. «Поздорову, хозяюшка!» — Ивана оперся на калитку. «Мне бы Фому да Рему. Рыжая прищурилась. «Фома сейчас будет? А Еремей? Вот он!» Она ткнула пальцем мужика, который уже затих у бади, хлебая воду. «Так я зайду!» — мыкнул царевич. Хотел про аренду кузни поговорить. «Заходи, гость дорогой!» Рже, прищурилась, но ругаться не стала. Она не выглядела старше Фомы, но явно росла в более сытые времена, поэтому при общей деликатности облика приложить скалкой или ухватом могла знатно. Иван вошел, притворил калитку и снова щелкнул пальцами. Кузнеца унесло в кусты. Рыжая проводила его взглядом и, видимо, отнесла щелчок из состояния папеньки. «Нельзя ли, гость дорогой, такой щелчок на бутылку поставить, чтобы батюшку каждый раз выворачивало, как только потянется?» «Можно», — не стал скрывать Иван. «Только дело непростое, и батюшка ваш сам должен от бутылки отказаться». Рука Рыжоли задумчиво поползла к коромыслу. «А я откажется», — уверенно сказала она. всей семьей просить будем». Иван хмыкнул. Кузнец выбрался из бурьяна и опять приник к бадье. «Еще за два щелкну», — сказал царевич, «и в баню вашего батюшку надо будет везти. Мыть, парить, чтобы гадости с тела изгнать. и поить только водой или травяным настоем. Ни квасу, ни молока не давать. Где там Фома? Пусть сегодня отцом занимается, я сам в кузне побуду». «А как же щелчок?» снова прищурилась Рыжуля. «А я Фому научу его ставить», сказал Иван. «Но сперва вашего батюшку пропарить надо, да супом накормить. И поспать дать. Иначе разговоры с ним вести бесполезно, «А мне его подпись на бумагах нужна». «Подпись?» — Рыжая поставила коромысла перед собой и демонстративно на него оперлась. «Я техномаг», — царевич показал значок. «Хочу Фому в ученике взять. Без разрешения отца нельзя. Да и кузню вашу арендую. Надо бы договор как положено составить». Девица зыркнула на царевича голубыми глазами, не нехотя позвала. «Фимка, Фому покличь из Из-за угла дома выглянула еще одна рыжая девица. Повыше первой, но поспокойнее. Кивнула, пропала, и вскоре на крыльцо вышел Фома. увидеть царевича, он тут же напрягся, но Иван его остановил. «Баню топи, твоего отца лечить будем. Мне его подпись нужна, чтобы тебя учить». Фома, по счастью, сообразил быстро и тут же помчался в конец довольно опрятного огорода — затапливать печь. Вторая девица, видимо, Ефимия, вынырнула из-за угла, отобрала у старшей коромысла и принялась крутить ворот, чтобы почерпнуть воды. Кузнец выбрался из бурьяна, обвел всех диким взглядом и нырнул в бодью пить! Царевич усмехнулся. Все предели. Красота. Чтобы не ждать развития событий, он отправился в кузню. Убедился, что ночью раза три в помещение пытались проникнуть, но его охранки устояли и занялся делом. В первую очередь требовалось переложить печь. Устаревшая форма требовала слишком много угля для нагрева конкретной точки, да и сплавы в ней изготавливать неудобно. Вообще, городские кузнецы часто покупали самые ходовые вещицы в заготовках. И на месте лишь доводили их до ума. Так что расход угля их не слишком тревожил. А вот Ивану нужна была высокая температура. Так что он быстро расчистил место, разломал старую печь, обнаружил, что в основании лежит трухлявый пень и, ругнувшись, взялся его перекладывать с основания. Когда часа в два после полудня в кузню примчался Фома с известием, что пропаренный и накормленный супом Еремей, готов к разговору, то обомлел, увидев порушенный горн и перемазанного в растворе Ивана. Впрочем, спорить не стал. Увидел, что новая печь полностью кирпичная, да и сложена на удивление ловко, и только головой помотал. Царевич велел отрокулить на руки, и долго отмывался от раствора и пота. Потом натянул рубаху и кафтан, глянул на небо и сказал, «Сперва в трактир зайдем, поесть надобно». «Да там Фроська ждет уже, наготовила?» «Ефросинья, значит, затеянница у вас, матушка была», усмехнулся Иван. «То, что наготовила, хорошо, но с пустыми руками являться все же не след». Идем тогда в лавку. В лавке царевич набрал того, с чем привык в тазу к девицам являться Фиников заморских, изюм крупного сладкого, фиг сушеных до да петушков на палочках. Да для гостинца хорошо, и девицам радость. Фома на его траты, два гревенника и семишник, смотрел как на расточительство. Иван втайне вздохнул. и один леденец недорослю протянул. «На, утешься, пока идем!» Ох, вот уж счастье было, но сурового! Фома сахарную сладость взором облизал и в лакомник спрятал. «Потом съем, после ужина, а то Фроська обидится!» Царевич на это только хмыкнул.